Глава двадцать третья. Вот так и знала. Сначала папа не узнал, потом мама с бабушкой решили, что меня сватать пришли, а когда, не выдержав их речей, я выпалила, для чего все свалились на их головы. Пришлось от дядюшки Инкуба оттаскивать братьев. Было ужасно, стыдно и неловко перед всеми. Однако мама не зря столько лет управляет большой семьей, Она быстро выделила в толпе деда серджо и преступника и увела на кухню. Остальные сидели по углам и дулись на меня. Братья, потому что не дала побить своего обидчика. Пятерка, потому что не позволила помериться силой прямо тут. Ами, потому что громко предупредила братьев о способностях суккубов. Папа вообще задумчиво перебирал инструменты в рабочем чемоданчике, бросая странные взгляды на Серджио. Инкуб уселся возле меня, предложил платок, водички, потом приобнял так, что в глазах братьев опять засверкали нехорошие искры. Родители Инкуба переглянулись и принялись расспрашивать бабулю о земных брачных традициях. Я просто закрыла глаза, внезапно поняв, что этот момент нужно просто пережить. Сделать что-либо со всеми сразу просто невозможно, — «Мама и дед Серджо вернулись нескоро». Зато, судя по боевому настроению мамы, они обо всем договорились. В пять минут в гостиной был наведен порядок. Семья Серджо и боевая пятёрка переместились в гостиницу под руководством моего старшего брата. Дядюшка Жером был поручен среднему брату. Гостя из неведомой страны следовало переодеть, накормить и увезти в гараж, показывать фронт работ на ближайшее время». Растерянный инкуб даже не пытался сопротивляться. Впрочем, это могло быть мистическое принуждение главы рода. Младшего брата отправили в магазин, а мне объявили, что я остаюсь на земле на все каникулы и буду развлекать гостей, которых притащила в отчий дом. «Подумай, что можно показать гостям, куда сводить и чем удивить», категорично заявила мама. «Меня закинули сюда прямо так». — возмутилась я. — Ни денег, ни одежды. — Деньги лорд Дайнур передал, — сказал компенсация семье за хлопоты. Спокойно ответила мама. — одежды полный шкаф. Ты же зимняя не брала с собой. Телефон можешь мой запасной взять. И брысь уже переодеваться, пока папу Кондратья не хватило. Спорить с мамой, когда она в таком настроении, себе дороже. Так что я поспешила укрыться в своей комнате, — которую вообще-то делила с бабулей. Здесь все осталось как прежде. Две кровати, разделенные стеллажом с книгами, большой встроенный шкаф, бабулино рукодельное кресло и мой стол для занятий. Я подошла к зеркальной дверке шкафа, полюбовалась собой и задумалась. Как снять платье? Застежка-то на спине. К счастью, бабушка не дремала. Пришла, помогла стянуть метры ткани и разобрать прическу а вот украшения из золотых перьев и матовых слезинок мы не смогли снять. Застежки просто растворились. Пришлось выбирать рубашку с длинным рукавом и прятать диадему под бандану. После этого я радостно нырнула в дебри интернета. Соскучилась. Пока я бродила по соцсетям, просматривала почту и разыскивала достопримечательности нашего города, мама успела с бабулей настряпать пирожков, испечь дружники, вкуснющие булочки с начинкой и приготовить тазик оливье, который я не смогла поесть за новогодним столом. Закормить меня насмерть не успели. Раздался звонок в дверь. Старший брат вернулся вместе с серджо. Инкуб отказался расставаться со своей Лауре и был так убедителен, что Димка не смог ему отказать. Осторожно пробуя салат и пирожки, серджо рассказывал моим родителям о своей семье, Не врал, но и умалчивал многое. Впрочем, я уже на первом курсе поняла, что рассказывать все подробности жизни в Академии родным не стоит. Когда Инкуб проговорился, что с малых лет работал моделью, я даже не удивилась. Такого красавца любая женщина пожелает видеть на своей кухне или на рабочем столе. Папа, хмурясь, интересовался будущей профессией парня и перспективами. Он коротко отвечал, что менталисты нужны везде. От нотариальных контор до следственной службы. Но поскольку его специализация именно вызывание положительных эмоций, то ему предлагают работу в реабилитационных центрах, на макотрансляциях и в рекламе. В этом году я заканчиваю обучение на менталиста и сразу поступаю на экономические курсы. У дяди Жервея немалое состояние. Треть по закону принадлежит Елене, а остальное дед отдал нам в управление. Не хочется разорить мою Лаори. Тут этот самоубийца на глазах у папы и братьев взял мою руку и поцеловал, а потом забыл отпустить. — Что такое это, ваше Лаори? — вклинилась в беседу бабуля. серджо коротко объяснил. — Не невеста, значит? — разочарованно протянула старшая родственница. «Лаори больше, чем невеста. Половина души, радость сердца», ответил Инкуб. Мама разочарованно вздохнула. «А мы было подумали, сваты прибыли». «Сваты», — чуть коверкое слово сказал Серджио, «дед объяснил мне, что у вас все делается иначе, поэтому он выдохнул и выпалил». «Уважаемая старейшая дама, я прошу у вас руки вашей внучки!» Я поперхнулась с чаем и гневно уставилась на инкуба. «Ты что затеял?» — прошипела не хуже змеи. «Какой еще руки?» Бабуля радостно завела. «У нас товар, у вас купец и прочие пошлости, а мне хотелось спрятаться под стол и заплакать». «Когда же этот бесконечный день кончится?» Понял меня, как ни странно, только брат. Когда Серджо открыл прихваченную с собой шкатулку и начал одаривать маму и бабулю украшениями, приговаривая, что у них так принято, Ромка, младший брат, увел меня в гараж. «Да-да, гараж у нас теплый, просторный, если в нем, конечно, толпа инкубов не болтается». Обнаружился только один, тот самый что меня умыкнул с бала. Брезгливо одергивая папину клетчатую рубашку и потертые джинсы одного из братьев, черноволосый красавец сидел на топчине и разглядывал сбитые в кровь руки. «Ромка, что с ним?» — ахнула я, подбегая ближе. «Женька ему брусок дал и сказал зубило сделать», — хмыкнул братец. «Кто ж знал, что у твоего похитителя ручки такие нежные?» Я обозвала брата болваном и полезла за аптечкой. «Головой думайте, изверге Если он у вас тут заболеет и умрет, весь клан по вашу душу явится!» Ругаясь, я залила ссадины и потертости перекисью, очистила все ранки, забинтовала и выдала инкуб пару таблеток, жаропонижающая и обезболивающая. Он благодарно кивнул и хрипло заявил, благодарю лаури серджо мне жаль что я вас украл вы кстати так и не объяснили зачем украли вспомнила я убирая остатки лекарства в аптечку это была глупость с моей стороны зависть и желание помочь дочери ей нравится сердджо она хотела стать его женой но я рад что мой племянник определился и теперь не отпустит вас сделав своей по законам трех миров Я тут же запечалилась. «Да не собираюсь я замуж!» — выпалила я сердито. «Мне нужно учиться, а потом еще и работу найти!» «Зачем Лауре Инкуба работать?» — не понял у меня Жерве. Объяснить ему я не смогла и просто махнула рукой. «Не переживай, сестер!» — хмыкнул братец, добывая из недр шкафчика мой рабочий комбинезон. «Сейчас они все порадуются и утихнут, сообразят, что у твоего Серджио документов наших нет, и здесь ты за него замуж выйти не можешь». Я приободрилась, быстро переоделась и закопалась вместе с Ромкой в движке стоящего на пандусе Опеля. Судя по вмятинам, братья выкупили машину после аварии и теперь дружно восстанавливали, перебирая по винтику. Жерве молча с любопытством наблюдал за нами, и даже пару раз подавал инструменты в гараже мы благополучно проторчали несколько часов пока к нам не заявился слегка нетрезвый инкуб в компании среднего братца лена улыбился серджо пошатываясь но грациозно сохраняя равновесие лаори моя я недовольно увернулась терпеть не могу запах алкоголя он меня пугает особенно когда исходит от мужчин. «Женька, ты зачем его сюда притащил?» Средненький сам подозрительно пошатывался, так что пришлось взывать кромке Брат снова вник в мою ситуацию, вызвал такси и увез жениха и жерве в отель. Я же потащила домой Женьку, попутно читая ему лекцию о пользе трезвости. Дома, к моему удивлению, было тихо, прибрано, И деловито. Подаренные инкубом украшения горкой лежали на блюде, а родители негромко обсуждали способы убийства инкубов. «Святой водой надо попробовать», — говорила бабуля, перебирая четкие с васолинок, привезенные с Афона. «Пневмопистолет болтами зарядить», — предлагал папа. «Серебра вот боятся или нет, не узнали» вздыхала мама, а старший брат прилежно конспектировал варианты и предлагал просто облить жениха бензинчиком и поджечь. «Бабуля, мама, вы чего?» – опешила я. Оказалось, Серджио не сразу заметил мой побег, а когда заметил, решил, что меня украли и принял свой истинный облик. Всего на секунду. Но моим родственникам хватило, чтобы моментально протрезветь от инкубского обаяния и заняться спасением ребенка. Я на минуту выдохнула. Замуж уже не гонят, и то счастье. А потом принялась объяснять, что в академии встречаются и более пугающие экземпляры, те же драконы, например, или сатиры. Но слышать меня не желали. Папа уже порывался зарядить ружье, заговоренное солью и кладбищенской землей, а бабуля собиралась наточить единственную в доме серебряную ложку, чтобы воткнуть ее жениху под ребро. Ситуацию опять спас ромко, напомнив, что инкубов больше, зато нам оставили одного — на опыты, так что сначала нужно инкуба изучить, а уж потом моего жениха мочить. Его аргументы признали самыми вескими и, наконец, разошлись спать. Украшение удалось снять перед сном, и я с огромным облегчением уложила их в коробку изпод обуви. Да- да, ничего более гламурного в моей комнате не нашлось, Зато я с удовольствием вытянулась на постели, избавившись от красивых, но утомительных драгоценностей.